То он после этого будет плохой человек, михрютка. Подмочь, подправить это первое дело, а то некоторые так рассуждают. Моя хата с краю. Хорошо это? Вроде не хорошо. Это мораль. Верно. А как подмочь? Не знаю. А ты подумай. Не знаю. Но кормить? хе рассудил. Да ведь если кормить, да кормить, да кормить, да кормить, так людишки работать бросит. Один ты работать и будешь на них стараться. А ну, как у тебя еда вся выйдет? Где новую взять? А откуда ж еда, если никто не работает? Нет. Думай еще. Бенедикт стал думать, как подмочь брату. Правда, у него брата не было. И думать было несподручно. Представлялся кто-то докучный, долговязый, Сидит будто на тубарете и нудит. «Брат, помогай! Помогай, брат!» «А не захочешь, а по шее дашь?» «Может, постереть чего, пока он там ходит?» «Ага, вот и стой столбом до вечера, А он тем временем по бабам». Бенедикт рассердился на брата, вот ведь стервец. Что же ему надо-то? Сдаешься, покачал головкой тесть. Ну ладно. Ну, давай мы с тобой так рассудим. Ты репу садил? Садил. Садил, хорошо. стал бы, технику знаешь. Посадишь репу и ждешь. Ждешь ты, скажем, репу, а не знам, чего вырастет.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 А еще бы неверно. Теперь следи Репку читал? Переписывал? Сказку читал, посадил дед репку, выросла репка большая, прибольшая. Но только это не сказка, а притча. Что значит притча? Притча есть руководящее указание в облегченной для народа форме. А че, что ж тут указано? — удивился Бенедикт. — А вот плохо ты читал. Тянет дед репку, а вытянуть не может, позвал бабку. Тянут-потянут, вытянуть не могут, еще других позвали. Бестолку. Позвали мышку и вытянули репку. Как сие понимать? А так и понимать, что без мыши никуда, мышь — наша опора. — А ведь верно, вот как тесть объяснил. Так все сразу понятно стало, все и сошлось. Большого ума человек. Так что в общем и целом, — заключил тесть, — картина у нас выходит такая. Коллектив опирается на мышь, как есть она краеугольный камень нашего счастливого бытия. Это я тебе излагаю общественную науку. Не верти головой. И, опершись таким манером, тянет, что может. Репу хорошо. А нет репы, так хвощ, а ржавь на худой конец? — Это точно, верно говорите. У меня о прошлом годе всю ржавь из чулана стянули. Я пришел, двери настежь все вынесли. — Хорошо, вот ты уже думать начал. — Ну, а как ты понимаешь свою задачу? — Какую? — Какую? — Да полоть! Бенедикт крепко подумал. «Полоть? Хм. А надо полоть!» а -а -а, Воров ловить!» «Каких воров? Соображай! Кто это, воры?» «Воры-то, которые крадут!» «Ну, а кто крадет?» «Кто крадет? Кто крадет?» «Да все крадут!» то — засмеялся гость. «Все крадут!» «Кого ж ты ловить собрался? Себя самого, что ли?» «Эй, ты забавник!» Тесть открыл рот и посмеялся как следует. Бенедикт отворотил голову, уж очень дух у него изо рта нехороший.